Не так уж и дурные выходят московицкие установления. Только зря ты тать возрадовался. До того, как дух испустить, его царское величество особо наказал единственно не делать попущения тем лиходеям, кто людей божьих до смерти умертвил, ибо ся грех уже не пред царем земным, а пред владыкой небесным. И ныне велено вас, извергов, кто попа или черница сгубил, казнить не милостиво, как прежде, колесованием, а беспощадно, сожением на кол, прежде того, мучительно, на дыбе изломав. «Берите-ка его, голуби!» «Слыхали, государеву, последнюю волю?» Дьяк наставительно поднял палец. сказано мучительно, значит мучительно. Глава 13. Но ее найти нелегко. Работать с начальником Департамента безопасности банка Владимиром Ивановичем Сергеевым было одно удовольствие. Этот респектабельный, подтянутый господин в неизменном твиде с щеточкой коротко постриженных усов очень походил на английского джентльмена из той породы,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 в Среднем Гнезняковском переулке. Выпил кофе без коньяку в превосходном кабинете Иосифа Гурамыча. Банкир пытался выведать, движется ли дело, но Фондорин отвечал уклончиво, от приглашения на ужин отказался, сославшись на крайнюю загруженность работы. «Понимаю, понимаю», — опечаленно вздохнул Габуния. «Даете понять, что у нас чисто деловые отношения. Ладно, больше тревожить не буду, работайте». Рабочий день историка начинался так. В половине восьмого подъем, зарядка, контрастный душ, стакан грибфрутового сока с алкогольными напитками после позорной ночи в клубе «Педигри» было раз и навсегда покончено. При одном воспоминании о том безобразии и последовавшем за ним тягостном похмелье Николас болезненно морщился. В баре стояла целая батарея бутылок, в том числе и преснопамятный 20-летний коньяк, но ко всей этой отраве магистр не притрагивался. 8.20 пробежка по украинскому бульвару в сопровождении неизменного черного джипа. В 9 визит Сергеева. Полковник привозил очередную порцию книг, спрашивал о предполагаемом распорядке дня, в течение 10 минут вел светский разговор о политике, по убеждениям он был патриот и непреклонный государственник, и удалялся, после чего Николасу доставляли завтрак. Потом работа. В первые дни она заключалась в...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 обнаруженном 170 лет назад дербским профессором Дабеловым, среди прочих латинских и греческих манускриптов значилась книга некоего древнего автора, неизвестного современной науки. «Замолейзин математ» — «Математика Замолея». Наткнувшись на это имя,